Близился вечер, дорога спускалась в долину Ланди-Хана, сожженные солнцем вершины, и голые и бесплодные склоны сменились пейзажами, куда более радующими глаз Зато Архамом вдоль дороги появились сосны, правда, их было как-то меньше, чем помнилось мне, и многие деревья стояли без хвои. Мы подъезжали к Джалабаду, ночевать мы собирались у брата Фарида. И еще... До захода солнца мы въехали в Джал-Лабад, столицу провинции нангархар Когда-то город был знаменит прежде всего своими фруктами и мягким теплым климатом. Каменные дома и многоэтажные здания по-прежнему украшали центр города, но пальм поубавилось, зато тут и там появились развалины. Фарид свернул в узкий незамощенный переулок и остановился у пересохшей канавы. Я выскользнул из машины, распрямил мышцы и вдохнул полной груди. В старые добрые времена ветерок донес бы с орошаемых полей сладкий запах сахарного тростника. Весь город был пропитанным. Я закрыл глаза и принюхался. Приятные ароматы отсутствовали начисто. — Идем! — поторопил меня Фарид. Мимо голых тополей и разрушенных саманных стен мы пробрались по засохшей грязи к обветшавшему домику. Оглянувшись, Фарид постучал в дверь. Выглянула молодая женщина в белом платке. Подняла на меня зелено-голубые глаза и отшатнулась. Но тут взгляд у ее полно Фарида, лицо женщины осветило радость. — Салям алейкум, кека, Фарид! — Салям, марям, Фарид впервые за весь день улыбнулся и поцеловал ее в макушку. Женщина отступила в сторону, пропуская нас в дом. На меня она глядела опаской. Низкий потолок, совершенно голые стены, пара светильников в углу, соломенная циновка на полу. Обувь полагалось снять, что мы и сделали. У стены на тюфяке, прикрытым одеялом с обмахрившимися краями, скрестив ноги, Сидели три мальчика. Высокий, широкоплечий бородач встал, чтобы поздороваться с нами. Они с Фаридом обнялись и расслабились. — Это Вахид, мой старший брат, — представил бородача Фарид. — А это Амир Ага. Он приехал из Америки. Вахид усадил меня рядом с собой, напротив мальчиков, которые так и повисли на Фариде. Как я не противился, Вахид велел старшему сыну принести еще одеяло, чтобы мне было удобно на полу. Мурям занялась чаем. — Как доехали, не повстречали грабителей на перевале Хайбер? — шутливым тоном спросил Вахид. — Хайбер во все века был знаменит своими разбойниками с большой дороги. Хотя какой уважающий себя дозд покуситься на коломагу моего брата! фарид устроил шутливую возню повалил младшего сына вахида на пол и принялся щекотать его здоровой рукой пачик визжал и брыкался какая не есть а машина возразил фарид обиженно как там поживает твой сел на моем осле ездить куда удобнее чем на твоем механизме хар хара миши насса съехидничал фарид а сла у не скоро Братья засмеялись, и я тоже вместе с ними. Из соседней комнаты послышались тихие женские голоса. С моего места было хорошо видно, что там происходит. Марьяма, пожилая женщина в коричневом хиджабе, наверное, его мать, разливали чай по чашкам. "Чем ты занимаешься в Америке, Амирага?" спросил Вахид. "Я писатель". Хихикнул Фаритер, мне показалось. «Писатель?» — неподдельно удивился Вахид. «Ты пишешь про Афганистан?» — писал когда-то. Но сейчас работаю над другими темами. В моем последнем романе «Пепелище» университетский преподаватель застает жену в постели со студентом и уходит в табор к цыганам. Пресса у произведения была неплохая. Некоторые обозреватели именовали роман хорошим, а один критик даже удостоил его определения захватывающий. Но мне почему-то вдруг стало стыдно, хоть бы Вахид не спросил, о чем я сейчас пишу. — Может, тебе стоит опять взяться за Афганистан и рассказать всему миру, что творят талибы в нашей стране? — предложил Вахид. — Знаешь... Не уверен, что справлюсь, я ведь не публицист. Вот оно что, — смутился Вахид. Тебя, конечно, виднее. Кто я такой, чтобы давать тебе советы? Вошли Мариам и ее мать с чаем. Я вскочил с места, прижал руки к груди и согнулся в поклоне. Салям, алейкум! Салям! Поклонилась мне в ответ пожилая женщина. Нижняя часть ее лица... Была прикрыта хиджабом. Не глядя мне в глаза, женщина поставила передо мной чашку с чаем и неслышно вышла из комнаты. Я сел и отхлебнул черного ароматного напитка. Вахид прервал напряженное молчание. — Что привело тебя обратно в Афганистан? — А что их всех приводит в Афганистан, дорогой братец? Фарид говорил с Вахидом, но глаз не сводил с меня. В них читалось презрение. «Бас — Вас! — цыкнул на него Вахид. — Всегда все одно и то же, — не унимал Фарид. — Продать участок, дом, взять денежки и смыться, словно крыса, как раз хватит, чтобы съездить с семьей в Мексику.